Глава шестая. Домой ехали на машине. Как Хупка, муж папиной сестры, преуспевающий бухгалтер, отличался веселым и жизнерадостным нравом. Оставшись наедине с дочерью, госпожа Рупа-мэра рассказала ей про Хареша, весьма многообещающего кандидата. Лата на мгновение лишилась дара речи, а потом оскорбленно воскликнула. «Ты обращаешься со мной, как с ребенком!» Госпожа Рупа Мэра на секунду замешкалась, соображая, как лучше поступить. «Подавить бунт силой или прибегнуть к политике умиротворения?» А потом залепетала. «Дорогая моя, да что же тут плохого? Я ведь не заставляю тебя за него выходить. Послезавтра мы все равно уезжаем в Лакнау». а еще через день возвращаемся в Брахмпур. Лата не могла поверить, что ей приходится защищаться от родной матери. «Вот значит, зачем ты вырвала меня из Калькутты, а вовсе не потому, что тебе не здоровится или нужна моя помощь!» Лата произнесла это таким озлобленным тоном, что нос ее матери моментально покраснел. Однако она взяла себя в руки и сказала... «Дорогая, мне и в самом деле нужна твоя помощь. Не так-то просто выдать тебя замуж. И потом, этот юноша из нашего круга». «Да мне плевать, из какого он круга. Я отказываюсь с ним встречаться. Зря только уехала из Калькутты. Но он же Хатри, родом из Утар-Прадеш». Этот железный аргумент не произвел на Лату никакого впечатления. «Ма, умоляю! Я знаю все твои предрассудки наперечет и ни одного не разделяю! Ты с детства внушала мне одни принципы, а сама живешь по другим!» В ответ на справедливые упреки дочери госпожа Рупа-мэра лишь пробормотала. «Послушай, Лата, я ведь ничего не имею против... против...» Магометан, как таковых. Я просто забочусь о твоем будущем. Конечно, она знала, что дочь так или иначе рассердится, и теперь прикладывала все силы, чтобы сохранить в семье мир. Лата молчала. «Ох, Кабир, Кабир», — думала она. «Почему ты не притронулась к еде, милая? Ведь целый день в дороге провела». «Я не голодна!» «Конечно голодна!» — возразила госпожа Рупа-мэра. «Ма, ты меня сюда притащила обманом!» — сказала Лата, выкладывая вещи из чемодана и не глядя на мать. «Нарочно ничего не объяснила в телеграмме, потому что знала, что я не приеду!» «Доченька, зачем же тратить деньги на лишние слова? Телеграммы нынче дороги!» Если, конечно, не посылать стандартные готовые фразы вроде «Желаем счастливого пути» или «От всего сердца поздравляем с Биджои Адашами». И он такой славный. Вот увидишь. Биджои Адашами — западно-бенгальское название праздника Дусера. Лата не выдержала. Две или три слезинки все-таки пробились сквозь ресницы и потекли по щекам. Она замотала головой, еще больше разозлившись на себя, на мать и на этого неизвестного хареша. «Ма! Я только надеюсь, что с возрастом не превращусь в тебя!» — в сердцах воскликнула она. Кончик носа госпожи Рупы Мэры опять стал пунцовым. «Если не веришь мне, поверь хотя бы Кальпане. Это она нас познакомила, Кальпана с ним дружит». «Он учился в Англии и был одним из лучших студентов курса. Прекрасно выглядит и очень хочет с тобой познакомиться. Если ты откажешься...» «Как мне смотреть в лицо Кальпане?» Она столько хлопотала, чтобы договориться о встрече. Даже господину Гауру он понравился. «Если не веришь, вот, прочти ее письмо. Кальпана тебе написала». «Зачем мне читать?» Сама и расскажи, что там. — С чего ты взяла, что я читаю чужие письма? — в гневе вопросила госпожа Рупа Мэра. — Родной матери не доверяешь? Лата поставила в угол пустой чемодан. — Ма, да у тебя на лице все написано. — Хорошо, давай я прочитаю. Письмо от Кальпаны было коротким и полным любви. Харешу она говорила, что Лата ей, как родная сестра, а в этом письме заверяла Лату, что Хареш ей практически родной брат. По всей видимости, она написала и Харешу. Тот ответил, что не может вернуться в Дели, поскольку недавно брал несколько выходных и теперь должен их отработать. Однако он с удовольствием встретится с Латой и ее матерью в Канпуре. Хареш счел нужным добавить, что больше не питает никаких надежд на брак с Симран и потому не против познакомиться с девушкой. В настоящее время, однако, вся его жизнь посвящена работе, поскольку здесь не Англия, и просто так ни с кем не познакомишься. «Что же до преданного, продолжала Кальпана своим круглым кудрявым почерком. «То хорошу оно без надобности. Не такой он человек, и от его имени требовать преданное никто не станет. Вообще-то он очень привязан к отцу». Вернее, к отчиму, которого называет исключительно Бауджи, Но, в отличие от сводных братьев, Хареш рано отделился от семьи. В пятнадцать лет даже сбежал из дома. Только ты не думай, что это плохо его характеризует. Вовсе нет. Если вы друг другу понравитесь, жить с его родителями тебе не придется. Они живут в Дели, в Нил-Дарвазе. И хотя я там однажды была, почти все его родственники, милейшие люди... Такая обстановка вряд ли придется тебе по вкусу, учитывая твое воспитание и образование. Честно скажу, Лата, Хареш всегда мне нравился. Одно время я даже была в него немножко влюблена. Мы вместе учились в колледже святого Стефана. Прочитав его последнее письмо, мой отец сказал, что ж, надо отдать ему должное. Говорит он без обиняков и спокойно рассказывает о своих прошлых привязанностях. Има... «Конечно, очень хочет, чтобы вы познакомились. Она в последнее время сама не своя от тревоги. Как знать? Вдруг Хареш взять ее мечты. Какое бы решение ты не приняла в итоге, Лата, все-таки познакомься с ним. И не злись на маму, которая столько хлопочет о твоем счастье. Пусть она и представляет его иначе, чем ты. Ма!» Должно быть, уже рассказала тебе о моем неважном здоровье. Признаться, я сама дивлюсь разнообразию симптомов. От непрестанного зевания до головокружения и чувства, будто кто-то поджаривает мне ступни. Вот этот странный жар. Ступни горят не целиком, а местами как бы точками. Особенно сбивает меня с толку. Твоя мать поет дифирамбы какому-то доктору Нурудину из Калькутты. По мне так он шарлатан». «Да и куда я поеду в таком состоянии? Приезжай к нам после Канпура, если захочешь. Сыграем в монополию, как в детстве. Мы ведь сто лет не виделись. Шлю вам самый горячий привет и поцелуи. Пожалуйста, не пренебрегай ее советами. Тебе очень повезло с матерью, и напиши, как все прошло. Если будет о чем написать». Я целыми днями валяюсь в кровати и страдаю от безделья. Только и могу что слушать эту жуткую классическую музыку по радио. Знаю тебе, она не кажется такой жуткой. Да праздный гап пустоголовых подруг. Гап-шап, болтовня, хинди. Твой приезд пошел бы мне на пользу. Что-то в тоне ее письма. заставила Лату вспомнить свою учебу в школе-пансионе при монастыре Святой Софии. Однажды ее одолело странное состояние, прямо-таки транс, когда она вдруг решила стать христианкой. Да не просто христианкой, а монахиней. Пришлось срочно вызывать в Масуре Аруна, дабы тот образумил сестру. Арун заявил, что все это, так сказать, летняя блажь. Лата раньше такого выражения не слышала, и хотя оно произвело на нее неизгладимое впечатление, она отказывалась считать свои религиозные порывы какой бы то ни было «блажью». В итоге ее отговорила монахиня. Она усадила Лату на зеленую скамейку в стороне от школьных зданий с видом на красивый склон холма, покрытый ухоженной травкой и цветами, У подножия располагалось кладбище, на котором хоронили монахинь, в том числе преподававших в школе, и сказала. — Дай себе несколько месяцев, Лата. Не спеши с решением. Ничто не мешает тебе принять его чуть позже. Сперва окончи школу. Помни, это будет большим ударом для твоей мамы. Она и так рано овдовела. лата посидела на кровати сжимая в руках письмо кальпаны и стараясь не смотреть матери в глаза госпожа рупамера молча перекладывала в комод свои сари минуту спустя лата со вздохом произнесла хорошо ма я с ним встречусь больше она ничего не сказала ей по прежнему было горько и обидно но что толку об этом говорить Тревожные морщинки на лбу ее матери вскоре разгладились, и Лата мысленно похвалила себя за сдержанность.